Барьер самости Одним из преткновений для новоначального может оказаться известный Отеческий Завет о хранении чистоты совести в отношении Бога, наставника, людей и вещей. Совесть твою к трем вещам подобает хранить и чистую. Первая к Богу, потом к духовному твоему Отцу и третье — к иным людям и к вещам. Тем более, что это ставится в качестве предваряющего условия. Желающему обучаться умному деланию необходимо сначала сохранить свою совесть. Такое требование кажется весьма высоким, а самодобродетель не так уж легко и скоро достижимый. Это смущает, ведь речь идет чуть ли не о святости. Когда же в таком случае приступить к умной молитве? На самом деле, как объясняет старец Василий Поляна-Мирульский, это не есть какое неодолимое препятствие для каждого и не должно никого отпугивать. «Я верую», — пишет старец, — «что в один час или минуту может человек примирить свою совесть с Богом, людьми и вещами». Дело это не требует особого подвига, но лишь нормальной решимости и искренности, в свою меру доступных каждому. А потому и нет оправдания тем, кто под этим предлогом медлит приступать к умному деланию. Если отлагаешь занятие умной молитвой и устанавливаешь время для примирения совести с Богом, то этим показываешь, будто достижение бесстрастия бывает прежде обучения умному деланию. А отсюда у тебя выходит, что ты не только не начнешь когда-либо умного трезвения, но и от самих святейших тайн будешь уклоняться, ибо никто не должен приступать к причастию, не примирившись прежде с Богом. Главная трудность, на самом деле, в преодолении собственной самолюбивой натуры. Соперником, противоставшим нашей совести, оказывается наше же горделивое «я». «Мирись с соперником твоим скорее, чтобы соперник не отдал тебя судье и не ввергли бы тебя в темницу». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 25 Между тем, покой совести — это неформальное условие, но внутренняя необходимость. Бесконфликтность с окружающими, в обители, на службе, дома, приготовляет к молитве. Если питаем хоть кому-то презрение, немирность, благодать не приблизится. Один обиженный перевесит любовь ко всем остальным, и душа окостенеет. Если по невнимательности опечалим своего старца или кого-то из братьев и не позаботимся до начала бдения попросить прощения, то на молитве этот проступок подобно стене вырастет перед нами. Успокой сердце своего ближнего, если хочешь, чтобы Бог успокоил твое. Будь осторожен и очень внимателен, чтобы никого не смутить. Если иной раз виноват другой и не торопятся просить у нас прощения, то если хотим иметь молитву, должны взять на себя его вину, сами просить у него прощения, молиться за него и делать все возможное, чтобы привести его к примирению. Только в тех случаях, когда люди с помраченным сознанием одержимы демоном, разговаривать с ними невозможно» тогда наша обязанность – любить их и молиться за них. Не сможет умиротвориться совесть, не оживет молитвенное чувство, пока мы держим на кого-либо злобу. Когда Бог есть любовь, первое послание Иоанна, глава 4 стих 8, может ли иметь общение с Христом, затаивший зло? У озлобленного нет ничего общего с Ним. Человек, исполненный злобы, уподобляется дьяволу. На пути к очищению и обретению любви перед человеком выстраивается основательная преграда, слагается она из многих элементов, составляющих в целом одно понятие — эгоизм. Если стяжательство вещественное не дает человеку оторваться от земли, то внутренний груз, богатство самости, препятствие не меньше. С этим непроницаемым барьером, отделяющим человека от Бога, встретится всякий, кто попытается углубиться в молитву. Эту преграду не обойти, не перепрыгнуть, сквозь нее нельзя просочиться. Соединение в молитве с Богом достижимо только одним путем – через полное уничтожение этого препятствия. В духовной жизни весь подвиг и вся борьба совершаются ради того, чтобы человек пришел к смирению, чтобы освободился от мучительного «я» и принял благодать Святаго Духа. Борьба это против себя. Наша любовь к услаждению тела есть причина любви к миру, такова природа эгоизма, отлучающего от любви Небесного Отца. Эгоистическое начало справедливо считается причиной всех зол. Утвержден в основании сердца корень корней, самость горделивая. Или же иначе, корень всякого зла есть самолюбивое сердце, а чрезмерной и незаконной любви к самому себе проистекают все страсти. Эгоизм – свойство души низменной, горделивой, а потому самодостаточной. На эгоизме основан и атеизм. Чем низменнее человек, тем ему легче отказаться от веры в Бога. Ему кажется, что Бог ему не нужен. Крайняя степень одержимости самим собой или чем-либо земным ведет к тому, что человек предпочитает, чтобы Бога не было. Он чувствует тогда себя развязанным в своем произволе, страстях, лжеучениях. Аскетическая наука знает, там, где заводится самолюбие и эгоизм, оттуда произрастают все пороки. Такова наша падшая природа, подверженная закону тяготения к греху. Сначала пока человек на земле, она приводит его к падению в ниже естественное состояние, а затем при переходе в вечность повергает еще ниже, в преисподнюю. Но главное, кто будет вовлечен в эгоцентризм, тот откроет в себе все сатанинские свойства. Вот в чем ужас губительной самости. Гуманистический человекоцентризм есть в сущности дьяволоцентризм, потому что и тот, и другой ищут одного и того же – принадлежать только самому себе». Самолюбие, эгоизм, индивидуализм – это существо всякого греха. Именно эти черты присущи дьяволу. Он желает всегда быть один, без Бога. Таков же, по сути дела, и человек атеистического гуманизма. Своекорыстный, самолюбивый он желает управлять собою сам, без Бога. Тут он допускает роковой просчет, пытаясь стать добрым через зло, Богом через дьявола. В итоге мы видим, что сатанизм – это не что иное, как эгоизм, а все человеческие беды, мучения и сама смерть в основе своей – суть лишь плоды эгоизма. Так что эгоизм – это себелюбие на всю вечность, это сам ад. Благодать Божия не приходит к эгоистам, но вот парадокс. Именно человек, одержимый сатанинским эгоизмом, думает, что исполнен благодати. Но таковой находится в прелести. Он человек дьявола. По сути, прелести происходит от эгоизма. Точно так же неразлучны эгоизмы тщеславия. И не очевидно ли, что тщеславные отчуждают свою душу от вечной жизни? ибо, как сказано, гордость и самость далеки от спасения. Маскарад – это излюбленная игра лживого и тщеславного мира. Жизнь духовная не приемлет масок. А тщеславный – это артист святости. Он не может пребывать умом в своем сердце. Он непрестанно репетирует роли, которые будет играть перед людьми, в том числе и роль молитвенника. Когда тщеславный находится в окружении людей, он готов молиться часами. Страсть дает ему для молитвы демоническую силу, но когда он остается наедине с собой, то желание молиться у него исчезает. Тщеславный не молится, а только играет в молитву. Сегодня дух самости настолько воцарился в мире, что культ его насаждается принудительно, настойчиво и агрессивно. Воспитанный так человек, черты самодостаточности, самонадеянности и самодовольства признают уже за положительные свойства. В таких условиях желающий подвязаться должен быть особенно строг к себе, чтобы не обесценить свой труд. Самомнение есть самообольщение, учат святые отцы, тщеславные и гордые понятия, из которых составляется самомнение разрушают в человеке тот духовный престол, на котором обыкновенно восседает Святой Дух, разрушают то единственное условие, которое привлекает к человеку милость Божию. Самомнение само собой уничтожает возможность преуспеяния в молитве. Молитва гордых уничтожается рассеянностью, они лишены власти над собой не повинуются им ни мысли их, ни чувствования. Их ум не может сосредоточиваться в самовозрении. Бог приемлет в общении с собою одних смиренных. Помраченные самостью пленяются неприметно. Одна неправильная мысль о себе может ввести в душу, питать, поддерживать и укреплять в ней самомнение, соделывая ее неспособной к покаянию. Самомнение есть недуг духа нашего и настолько страшный, что поставляет человека в число духов отверженных, враждебных Богу, уравнивает с демонами. Душа, пораженная этим недугом, всегда озабочена самооценкой «как выгляжу, действую, говорю». Беспокойство о своем имидже, потребность быть на виду сопровождаются расстройством и огорчением, когда есть повод к недовольству собой. С другой стороны, для человека духовно здорового естественно желание быть неприметным. Нормального, то есть смиренного человека тяготит, когда волю обстоятельств он оказывается в центре внимания, тем более обременительны для него комплименты. Непросто бывает тем, кто поставлен выше других по долгу службы. Например, если ты поешь в церкви, и у тебя ангельский голос, то как избежать искушений тщеславии? Петь надо для Бога, словно забыв, что тебя слушает много народу, не задумываясь об этом. Но надо признать, это очень непросто. Поэтому многие певчие впали в прелесть. Как правило, большинство хороших певчих – большие эгоисты. В безопасности только смиренный. Тогда пусть ты поешь прекрасно и читаешь красиво, тебе это не повредит. Нет вокруг нас таких врагов, которые могли бы лишить нас духовной жизни. Нам нечего бояться внешнего неприятеля. Враг в нас самих скрывается». Есть только один враг – это мы сами, наш эгоизм. Если внутренний враг побежден, бессилен и внешний. Но врага нужно знать в лицо, надо хорошо понимать, против чего ополчаться. А он многолик, словно оборотень, нет сферы, куда бы он ни проник. Эгоизм иногда проявляется как тщеславие, а иногда как самовосхваление – Очень часто как самолюбие, порой в откровенном виде, как гнев или зависть, но порой в более скрытой тонкой форме, как чрезмерная восприимчивость, недовольство, обидчивость. Явным образом эгоизм проявляется через наше настойчивое мнение или чувственно как самооправдание, или через нашу волю как удовлетворение одних только собственных желаний. Когда мы ослеплены эгоизмом, то не желаем признать волю другого, тогда мы не слышим нашего ближнего. Но если так, это значит, что мы не услышим и гласа Божия. Победа над эгоизмом, исцеление от этого недуга, достигается единственно через подвиг самоотречения. Нет иного средства, нет других противоядий только решительная самоотверженность, которой и требует Господь от Своих последователей, то есть до ненависти к себе. «Отвергнись себя, кто не возненавидит самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, глава 9, стих 23, глава 14, стих 26. В этом, пожалуй, главная причина, по которой так редки настоящие подвижники умного делания, обладатели дара сердечной молитвы. Для преуспеяния в этом подвиге смирение должно возрасти до высокой степени самоотрешенности. Судьбы святых, подвижников благочестия и благодатных старцев свидетельствуют об объединяющем всех их качестве, о жертвенности. Это решительное, мужественное самопожертвование, отвержение себя, своей самости, без чего не может зародиться в сердце евангельская любовь. А без этого не приходится ожидать и дара благодатной молитвы. Из любви к молитве, дабы пожертвовать всем, что имеет, инок бежал в горы, в леса, в пустыни. Ради этого горожанин устремляется к сугубому подвигу, уединению во внутренней пустыне души. Это отшествие от внешнего мира, принесение в жертву всего земного, и есть отшельное житие. Отшельничество нужно ради молитвы, а самая молитва для того, чтобы приобрести нам любовь Божию. Самоотвержение происходит от любви и в ней же находит свое назначение. Жертвенность, любовь и молитва оказываются реалиями настолько взаимопроникающими, что не поддаются разграничению, подобно другой триаде – смирение, терпение и любовь. Таким образом определилось содержание христианской аскезы, Подвиг самоотречения есть жертва, приносимая Господу, воздаянием за что бывает дарованная благодать, действием которой вершится преображение. Отлагается образ жизни ветхого человека, и душа облекается в нового человека, созданного по Богу. Послание к Ефесянам глава 4, стихи 22 и 24. Благодать Божия дорого стоит. Для того, чтобы в человека вселился Дух Святой, требуется многое самоотречение, многое любочестие, смирение, благородство, жертвенность. Духовная жизнь — это не наслаждение, но и наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, ибо Христос есть жертва а посему всеми силами удаляйся от людей чуждых разума. Возненавидь все мирское и отдали его от себя, иначе оно само отдалит тебя от Бога. Не жалей себя никогда и ни в чем. Распни себя, своего ветхого человека, гнездящегося преимущественно в плоти, и ты отсечешь все свои страсти. Терпи благодушно все, что случается неприятного для плоти. Не щади ее, иди напротив ей, и ты будешь истинный последователь Христов. Вся мудрость христианина состоит в том, чтобы ему в жизни своей благоразумно идти напротив своей плоти во всем, ибо не живет во мне сирич во плоти моей доброе. Послание к римлянам, глава 7, стих 18 Истинный подвижник непрестанно жаждет, дабы Бог прославлялся в нем. Себя же самого ощущает, как несуществующего. Таковой не ведает о себе, кто и что он есть, и похваляющих его не слышит. Весь пребывая в вожделении и смирении, он даже не помышляет о каком-либо достоинстве своем. Молитва совершенная состоит в том, чтобы беседовать с Богом, не рассеиваясь мыслями, собирая все свои помыслы и чувства. Человек входит в такое состояние, когда умрет для всех людей, для мира и для всего, что в нем находится. Подвижнику необходимо отказаться от себя, чтобы явился Бог». Христианская жизнь подлинна тогда, когда мы более любим крест, а не удовольствие, более любим брань, а не победу, когда истину мы находим более в таинствах, чем в том, что лежит в нашем понимании, когда мы, встречая трудности, предаемся молитве, а не размышлениям, когда мы уверяемся, что благодать более действенна, чем наши старания» когда мы более желаем умереть, чем жить. «Имею желание разрешиться и быть со Христом». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 23.